Редакция измененной резолюции в том виде, как она предложена представителям СССР, может привести к стеснению свободы действий Генеральной Ассамблеи, той свободы, обеспечение которой я считаю желательным. Председатель, я думаю, что мы имеем право голосовать за поправку, предложенную представителям СССР. Господин Эвотт, Австралия. Если председатель ставит на голосование поправку первой, то я вношу теперь предложение добавить в тексте господина Громыко после слова «Постановляет» следующие слова. Без ущерба для прав, принадлежащих по уставу Генеральной Ассамблеи. Председатель поставит это на голосование в первую очередь. Председатель. Я не могу предложить этого из-за практических соображений. Господин Громыко уже заявил, что включение такого рода фразы является для него вопросом существа, так что у нас получится только одно лишнее голосование и одно лишнее вето. Господин Эвот, Австралия. Я не вижу никаких указаний на то, как может поступить господин Громыко в дальнейшем. Я не уверен в том, наложит ли он вето на этот текст или нет. Он не высказался определенно по этому вопросу. «Председатель, господин Громыко ясно заявил, что он воспользуется своим правом вето Господин Эвот, Австралия. Я в этом не уверен. Я хочу, чтобы он принял на себя ответственность за этот шаг, а не грозил им только. Я не согласен уступать давлению такого рода, в том, что, по-моему, является вопросом принципа». Я не намерен уступать методу повторения одного и того же предложения, чтобы добиться известного результата путем наложения вето на все другие предложения. А это как раз здесь и происходит. Но и рубка, подумал Штирлиц, это же настоящая битва. Каждое слово, не то что фраза, несет в себе совершенно определенный смысл. Либо Совет Безопасности принимает решение против франкизма, Либо передает это на общий форум и отводит от себя судьбу Испании, пусть все идет как шло. А на общем форуме Перрон будет вновь защищать генералиссимуса. Да один ли он? А Бразилия, Парагвай, Перу, Куба, Никарагуа? Они пойдут за Белым домом, будут смягчать удар. Все рассчитано загодя. В политике репетирует тщательнее, чем в театре. Да, американцы бьются за Испанию насмерть. Тактически они могут выиграть, стратегически проиграют. Народ ненавидит Франка и не простит тех, кто помогает ему выжить. Бедный Пол, каково ему читать все это? Как же я чувствую накал страстей? Вот про что надо снимать кино или делать радиоспектакль. А готовы ли слушатели понять, сколь сложна эта битва, когда слово «процедура» или «существо» может определить ситуацию в мире и тенденцию будущего. Куда проще смотреть ленту про то, как ковбой стреляет из смит вессона по индейцам. Все заранее известно. Победят наши, плохого не будет. Щекотка, а не искусство. Вопрос при общении людей к политике – главная проблема демократии. Андрей Андреевич Громыко, СССР. Я не считаю необходимым принять поправку в духе предложения господина Эвата к тексту, который был одобрен Советом Безопасности. Я думаю, что попытки дать лучшее определение прав и функций Генеральной Ассамблеи, чем это дано в уставе организации, обречены на неудачу. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Вопрос заключается не в том, чтобы определить обязанности, привилегии и права Генеральной Ассамблеи. Мне безразлично, если мы сейчас снимем испанский вопрос с нашей повестки дня, но лишь при условии, чтобы Генеральной Ассамблеи была предоставлена возможность обсудить этот вопрос и сделать конкретные рекомендации, если она того пожелает. Председатель. Вопрос ставится на голосование. Производится голосование поднятием рук, который дает следующие результаты. «За». Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция. Против Польша, Союз Советских Социалистических Республик. Резолюция не принимается, так как против нее голосовал один из постоянных членов Совета.